Рано или поздно лишается одобрение, а затем и поддержки, взрастившей его в социальной среды. Как отмечает Спиркин, самооценка является непременным условием реализации следующих двух важных этапов самоуправляемого поведения – самоконтроля и самосовершенствования. Именно самооценка позволяет человеку критически относиться к самому себе. Постоянно соотносить свои возможности и способности с требованиями, предъявляемыми жизнью. Выработать умение ставить перед собой реальные цели. Отказываться от необоснованных притязаний, предположений, гипотез. Вовремя отказаться от каких-то поступков, если стало ясно, что они бесполезны, а тем более ошибочны, вредны. Спиркин. Сознание и самосознание. Страница 149 Самооценка собственного «я», строя и направление своих мыслей, чувств, поведения и деятельности, социально по своей природе. Первые навыки самооценки прививаются на человеку уже в раннем детстве и непрерывно поддерживаются и совершенствуются всеми сторонами общественного бытия. Самооценка как таковая, будучи субъективной, не может служить достаточным основанием для самоуправляемого поведения. Она обязательно должна перепроверяться путем сопоставления своего поведения и его результатов с объективными обстоятельствами и с оценками других людей, коллектива, общества. В жизни гораздо чаще наблюдаются факты, когда самооценка не совпадает с социальной оценкой, в том смысле, что человек на деле представляет собой не то, что он сам о себе думает и говорит, — пишет Афанасьев. И на это есть свои причины. Здесь и излишнее самомнение, эгоцентризм того или иного человека, нежелание, реже неумение считаться с мнением коллектива, отношение к коллективу как средство достижения своих сугубо личных, а порой явно корыстных целей. Здесь и известная человеческая слабость, которой удается избежать отнюдь не всем людям нисходительное, нетребовательное отношение к себе, стремление оправдать себя в случаях, когда человек не прав. Здесь и иллюзии, подчас искренние заблуждения человека, которыми он отгородился от внешнего мира, и посредством которых стремится отгородиться от трудностей, и противоречий реальности, и тому подобное. Афанасьев, человек в управлении обществом. Москва, 1977, страница 333. О людях, полностью не способных к самооценке, крайне осуждающий отзывался Толстой, относя их к типам, которые не могут видеть себя, у которых как будто шея не поворачивается, чтобы оглядеть тебя. Они живут так, а не иначе потому, что так им кажется хорошо. И потому, если они что сделали, то потому, что это было хорошо. Такие люди страшны. А такие люди бывают умные, глупые, добрые, злые. Когда они глупые и злые, это ужасно. Толстой собрание сочинений в двадцати томах. Москва, 1965, том 20, страница 79. Самоконтроль – это самоуправляемое поведение. Степень самоконтроля, управления самим собой у каждого человека не одинакова в разные возрастные периоды жизни. Не одинакова степень самоконтроля и у различных людей, так как индивидуальные способности к самопознанию и самооценке чрезвычайно различаются. Формирование способности к самоконтролю требует постоянного присутствия волевого начала в поведенческих актах человека. Самоконтроль считает Шибутани ⁇ это сложная форма поведения, которая связана со способностью взглянуть на себя со стороны, сформировать с точки зрения других я образ и приспособиться к их предвосхищаемым действиям. Шибутани Социальная психология. Москва, 1969, страница 168. Именно в способности человека к самоконтролю обнаруживается уровень его социального развития. Осуществление самоконтроля призвано держать человека в рамках общественных требований,